часть 2. Но паразиты никогда. Глава 12. Теперь позвольте пару слов без протокола. Из аудиозаписи допроса сотрудника базы С-801 Дугала МакЭвана Следственной комиссии подкомитета ООН по биологической безопасности. Август 2280 года. Председатель подкомитета «Мистер МакЭван, отвечайте по существу. Комиссии не интересны ваши захватывающие дух воспоминания». «Свидетель». «Так я и говорю по существу. Повторите вопрос, пожалуйста». «Председатель подкомитета». «Расскажите подробно о том, когда вы прибыли в колонию на планете Сцилла, каковы были ваши служебные обязанности и какие конкретно указания вы получали от руководства проекта С-801» свидетель «Сэр, прошу вас проявить ко мне снисхождение. Перед вами жертва собственной жадности. Хотя я никогда ни перед кем не скрывал, что моими лучшими друзьями являются президенты Америки Франклин, Грант и Джексон. Или Его Величество Ричард, изображенный на тысячефунтовых бумажках. Как я считаю, чем больше у человека друзей, тем лучше. Собственно, с этого все и началось» председатель подкомитета. «Мистер МакЭван, я повторно предлагаю вам не отвлекаться на частности. Отвечайте на заданный вопрос». «Свидетель, чего вы меня дергаете? Рассказываю, как умею. Так вот, по молодости я работал во многих фирмах, был даже заместителем начальника отдела в Майкрософте у Гейтсов, но меня оттуда... неважно. В конце концов, люди... Нормально общающиеся с компьютерами требуется не только Гейтсу Восьмому, который по сравнению со своим предком, основателем концерна, полное ничтожество. Это можно не заносить в протокол слушаний, но я так считаю. Потом работал с мелкими дилерами на лондонской фондовой бирже. Председатель подкомитета. Комиссия известна эта сторона вашей деятельности, мистер МакЭван. Четыре года назад вы были осуждены окружным судом Вест-Энда за махинации в финансовой сфере, связанные с подлогом файлов. Продолжайте. Когда меня выпустили под залог, завербовался в частную фирму, проводящую работы в космосе. И еще через год ушел. Платили мало. Случайно попал в одну из контор WI. Председатель подкомитета. Об этом подробнее, пожалуйста. Свидетель. «Ну как получилось? Я не хотел искать работу в Америке. Думал остаться в старушке Европе». И тут объявляются приличные джентльмены, говорят, что им нужен специалист именно в области компьютерной обработки звуковых сигналов. И кладут на стол чек. 50 тысяч долларов, не шутка. Сами понимаете, сэр. И годовое жалование в два раза больше. Ради таких денег можно с легкостью подписать контракт на пять лет и дать подписку о неразглашении. Мне объяснили, что это жутко секретный проект. и Если однажды открою рот, будут неприятности. Председатель подкомитета. Нанявшие вас сотрудники WI вам угрожали? Свидетель. Скорее намекали и предупреждали. Я не придавал этому особого внимания, благо уже сталкивался с подобным. Я имею в виду с закрытыми исследованиями. Но вот и джентльмены говорят, вот чек, Вот билет до станции Фарпост-2 на проксими Центавра. Там вас встретят и отвезут на место. Конечно, я не стал отказываться. Полмиллиона долларов за пять лет работы, необлагаемые налогом, премии. Этого бы мне хватило на всю жизнь. Да, признаюсь, купили с потрохами. Я спросил, куда едем. Мне порекомендовали не задавать вопросов и сказали, что сам все увижу. Мол, отдаленная колония, райский уголок. — Работа интересная. — Председатель подкомитета. — Куда вас доставили? — Свидетель. — Если честно, сэр, не помню. Пока летели на форпост, познакомился с ребятами из биологической бригады, и мы решили отметить начало новой жизни. Все 12 часов от Земли до Проксимы праздновали. Хороший бар на пассажирском корабле. — Был. — Ладно, слушайте дальше. Я тогда удивился, зачем в этой колонии биологи? Думал, что проект WI чисто технический, наподобие установки атмосферных процессоров или постройки крупной перевалочной базы для торговых кораблей. Подозревал, правда, что дело не совсем чистое. Как раз в эти дни пропал крейсер Патна. Было много шума в газетах и по телевизору, но я как-то не интересуюсь делами большого начальства. Что было на форпосте, помню совсем смутно. Нас засунули в исследовательский рейдер, немного протрезвили и приказали ложиться спать в креогенные капсулы. Я так никого и не спросил, куда летим. Решил на месте узнаю. Узнал, конечно, да поздно. Скажу я вам, сэр, что вербовщиков нужно убивать на месте, не дожидаясь, пока они откроют рот. Тоже мне райское местечко. Когда днем минус 30-40, это тепло. Ночью под сотню. Это холодно. Торчим посреди снежной пустыни, как прыщ на заднице. Простите, сэр. Председатель подкомитета. Мистер МакЭван, вам известно, как называлась планета и кому принадлежала база, на которую вам пришлось работать? Свидетель. Босс обронил однажды название, код С-801, но в основном мы просто говорили «поселок», «колония». Планета, где мы базировались, имеется в регистре ООН. ЛВ-934 или Сцилла в системе звезды гамма-созвездия Феникса. Председатель подкомитета. Вы это выяснили самостоятельно или вам рассказали руководители поселения? Свидетель. Конечно, самостоятельно. Босс, мистер Джастин, не любил, когда сотрудники интересовались чем-нибудь, кроме работы. Все твердил. Вам платят деньги за то, чтобы вы не совали нос куда не следует. Работайте и все. Председатель подкомитета. Расскажите о структуре управления колонией и ее принадлежности. Свидетель. Мы все знали, что база под контроль на WI, хотя в официальных документах об этом не говорилось. Через несколько месяцев, когда компании запретили производить работы в дальнем космосе, Прилетели господа из американского министерства обороны. Командовал полковник Кеннет, о котором я уже упоминал. А начальство? Сначала, до приезда военных, администратором база был мистер Роберт Джастин из научных советников WI. Биологическим отделом и работой с животными заведовал мистер Берсфорд, а всей технической частью мистер Уотсон. Я подозреваю, что сначала мы полностью подчинялись Совету директоров компании и президенту WI Ван Льюену, а затем уж Министерству обороны. Председатель подкомитета. Сколько всего сотрудников работало на С-801? Свидетель. 42 человека научного персонала, еще 13, обслуга и небольшая охрана. В общем, 55, считая с начальством председатель подкомитета. «Вы упомянули о неких животных, содержавшихся на базе. Расскажите о них подробнее. Что это за животные, как они выглядели, количество, как содержались и для каких целей». «Свидетель?» «Ну и вопросики у вас, сэр?» «Да как много!» «Хорошо, давайте по порядку. Меня в первый день разместили в каюте еще с тремя техниками». Вполне приличные ребята и хорошие специалисты. Уж я-то могу различить человека, знающего, как работать с машинами. Велели отдыхать. Мы все вчетвером еще ничего не видели. Парни прилетели за трое суток до меня и ждали прибытия начальника, мистера джастину Биологи-то уже работали вовсю, но мы понятия не имели, чем они занимаются. В здание лаборатории нас пока не пускали. Я как-то увидел господина Берсфорда. Он несся по коридору с вытаращенными глазами, будто привидение увидел. Двое суток мы бездельничали, отсыпались, отъедались. Днем выходили гулять, хотя много там не нагуляешь. Холодно, шастают какие-то твари, похожие на волосатых насекомых размером с пылесос. Охрана нам объяснила, что твари кусачие. А когда явился босс и с ним груз дополнительной аппаратуры, вечером состоялось совещание. Собрали всех кроме обслуживающего персонала, которому наши разговоры были неинтересны. Председатель подкомитета. Какова была тема совещания? Свидетель. Мистер Джастин объяснил, в чем суть предстоящей работы. Он сказал, что направление исследователей равно простирается в биологическую и техническую сферы. Лично мои обязанности состояли в изучении, классификации и возможном моделировании зооморфных звуков. Я этой темой занимался очень мало, но понял так. Начальству нужно расшифровать голоса каких-то зверей, а потом с помощью искусственного разума синтезировать их искусственно. Кто-то из сотрудников спросил, что, мол, за звери, но мистер Джастин ответил, завтра увидите. Председатель подкомитета. Вернемся к животным. Вам их, разумеется, показали, мистер Мак-Эван? свидетель. «Да, сэр. Никак не думал, что на свете существует такое. Я вообще сначала не понял, оно живое или это новый биоробот компании. Если так, то у его создателя была очень больная фантазия. Руководитель биологического отдела объяснил, что исследования проводятся над чужим видом жизни. Мы этих зверюк так потом и называли. Иной. Или просто зверь. На втором этаже лабораторного блока Размещались вольеры, клетки из титана молебденового сплава с опускающимся пуль пробиваемыми стеклами и керамическим покрытием. Из такой клетки и взбесившийся мамонт не вырвался бы. Очень крепкая штука. Председатель подкомитета. Как вы думаете, для чего были созданы такие жесткие условия содержания животных? Свидетель. Как же иначе, сэр? Твари очень сильные. Кроме того, сначала они бросались на все, что двигалось, от человека до подопытных животных. Если бы хоть один зверь вырвался на свободу, я не знаю, что бы мы делали, сэр. Председатель подкомитета. Понятно. Значит, вы утверждаете, что животные были крайне агрессивными и крупными. Свидетель. Когда я увидел зверя в первый раз, меня едва не стошнило. Мистер Джастин подвел нас к одной из клеток где находился самец. Сидит эдакое чучело, причем не на полу, а на потолке. Зубы настежь, щупальца с присосками, когти почище, чем у тигра. Потом зверь спустился вниз. Если встанет на задние лапы, будет повыше человека на две головы. Очень крупный и узкий череп куполом. Целый арсенал клыков, причем у животного две пары челюстей, одна внутри другой. Биологи объяснили, что вторая пара – своего рода орган теплового зрения. Очень неприятное на вид существо, сэр. Едва оно увидела людей, сразу рванулось к решетке и отгораживающему стеклу. Наше счастье, что не пробило клетку. Председатель подкомитета. Мистер МакЭван, расскажите подробнее о ваших функциях в исследовательской программе, проводимой на базе С-801 я забыл сказать что в лаборатории содержалось еще одно животное кроме девяти самцов в отдельном вольере находилась особь женского пола она была гораздо крупнее остальных именно она откладывала споры из которых появлялись личинки паразиты затем личинок переправляли в пустые вольеры с человекообразными обезьянами привезенными с земли обезьяны шимпанзе заражались эмбрионом через некоторое время Когда биологи получили достаточное количество самцов иных, крупную самку изолировали, а оставшиеся споры поместили в криогенное отделение и заморозили. Так вот, я работал именно с самкой. Биологи ей даже имя дали – Марго. По крайней мере, было понятно, как ее называть в разговорах, а то все иной да иной. Впрочем, прозвище давались всем животным, в зависимости от особенности характера председатель подкомитета. «Вы хотите сказать, что каждое животное отличалось от другого манеры поведения?» «Свидетель». «Да, сэр. Один был всегда спокоен и не обращал внимания на резкие раздражители и людей. Его назвали мистером Пиквиком. Другой очень любил поесть. Гаргантюа. Третий был совсем бешеный. Едва завидеть любую тень, кидается в атаку. Этого прозвали Наполеоном. И так далее. Это очень умные твари, сэр. И вскоре мы выяснили, что у них есть собственная речь. Председатель подкомитета. Каким образом? Свидетель. Я упомянул, что работал с самкой. Изначальная гипотеза биологов состояла в том, что материнский организм неким образом управляет всем сообществом иных. Марго... Вы не будете против, если я ее буду так называть и в дальнейшем. Очень часто издавала разнообразные звуки. Шипение, свист, нечто вроде приглушенного рычания. Было замечено, что поведение стаи изменяется при каждой фонеме самки. Самцы тоже разговаривали. Я потом идентифицировал их речь как выражение примитивных эмоций. Они шумели, когда хотели есть. Иногда ссорились с ближайшими соседями по клеткам. Или шипели на людей, ходивших мимо вольеров? Председатель подкомитета. И каким образом вы развивали гипотезу, выдвинутую биологической группой? Свидетель. Я никак. Я записывал звуки, издаваемые Марго. Пытался расшифровать их программой речевого анализа. А затем моими разработками пользовались биологи. Я присутствовал, конечно. Сначала не получалось вообще ничего. Но через 4 месяца мы выявили основные команды самки. Председатель подкомитета. Поясните, пожалуйста. Свидетель. Марго, в зависимости от настроения и ситуации, требовала от стаи самые разные вещи. Например, несколько дней мы не кормили самку, и она приказывала самцам принести еду. После чего все другие особи становились обеспокоенными и припрятывали выданное им мясо. Наверное, хотели отнести главе семьи. Когда исследовательский персонал каким-либо образом раздражал Марго, ну там, разряд электрического тока, резкое понижение температуры или удары механической штангой, матка просила у рабочих особей защиты. И тогда все самцы становились прямо бешеными. С ними невозможно было сладить, пока от Марго не убирали раздражитель и она не успокаивалась. А когда была расшифрована большая часть команд, появилась новая проблема. Наблюдения давали понять, что самка командует стаи не только звуковой речью, но и неким другим способом. Мы стали записывать звуки любых диапазонов, неслышимых человеческим ухом. Председатель подкомитета. Мистер МакЭван, на предварительном допросе вы сказали буквально следующее. Материнский организм иных... Безусловно, является высокоразвитым, разумным существом. Почему вы пришли к такому выводу? Свидетель. Эта тварь соображает, что происходит. Ее звуковая речь является только средством передачи самых простых команд и приказов. Тем более, что их можно услышать только на близком расстоянии. А вот в инфразвуковом диапазоне Марго постоянно общалась с самцами. 90% сигналов инфразвука расшифровать так и не удалось. Такое впечатление, что эта зубастая мразь болтала с самцами на совершенно отвлеченные темы. Уж и не знаю, какие. Погода, план побега из лаборатории, личные чувства. Иногда мне казалось, что иные обсуждают увиденных за день людей. Я точно знаю, каким звуком они обозначали меня лично. Я умел с помощью компьютера различать их интонации. Вопросительная, негодующая, усталая. Нам работы не то что на пять лет, положенных по контракту, а на всю жизнь и даже немного больше. Председатель подкомитета. Комиссию пока не интересует подобная информация. Расскажите, с какой целью проводились эксперименты по расшифровке речи иных? Свидетель. Я не скажу, что эти звери очень глупы, сэр. Скорее наоборот. Я общался с ними девять месяцев и успел к ним привыкнуть. Понимаете, господин председатель, иные мы никогда не сможем понять, что они такое. Звери оперируют похожими понятиями, но образ их мыслей совершенно отличен от человеческого. Иные соблюдают строгую иерархию в стае. Они мстительны, но иногда могут отблагодарить за хорошее обращение. Я несколько недель вплотную занимался самцом по кличке Мистер Пиклик. Я никогда не мучил его как биологи. Знаете, всякие там низкотемпературные эксперименты, разряды тока и прочая гадость. Так даже с крысой общаться нельзя. Мы с ним отлично поладили. Я ради собственного удовольствия даже кино ему показывал. WUI предоставила видеоплёнки, сохранившиеся с прошлого года, и запись всех событий на Ахероне. Зверь смотрел, ему явно было интересно, и он очень живо реагировал а потом помогал мне с опытами. Он не был агрессивен. Похоже, пикет всерьез старался понять, что мы делаем и зачем это нужно лично ему. Конечно, на него сыпались всяческие поощрения. Самое лучшее мясо, повышенная температура в вольере. Иные очень теплолюбивы. Собственно, именно мистер пикет стал первой особью, которую мы выпустили на свободу, когда смонтировали инфразвуковой ретранслятор. Председатель подкомитета. Что означает «выпустили на свободу»? Как это понимать? Вы открыли клетку и позволили животному перемещаться по лаборатории и зданиям базы? Только что вы, мистер МакЭван, заявляли, что любой иной крайне агрессивен и исключительно опасен для человека. Свидетель. Сэр, мы же не полные идиоты. в начале когда техническая служба полностью смонтировала портативный ретранслятор, Мы отделили мистера Пиквика от прочей стаи и несколько дней наблюдали за его поведением. Он слушался, принимая виртуальные приказы за истинные сигналы главы семьи, материнского организма. Председатель подкомитета. Что вы сделали потом? Свидетель. По распоряжению мистера Джастина и на снегоходе вывезли за несколько миль от колонии и выпустили из клетки. Зверь по-прежнему слушался и выполнял все команды, переданные через ретранслятор. Для усиления сигнала мы закрепили на черепе пиквика приемник, передающий инфразвук непосредственно в организм существа. Охраной заблаговременно был отловлен инсектоид, абориген сцилы, и мы приказали пиквику атаковать его, смоделировав понятие охотиться, убить, доставить в гнездо. Иной принес насекомое прямо к снегоходу. Через два дня мы поставили опыт на человеке. Председатель подкомитета. То есть вы натравили чужое существо на человека? Свидетель. Что вы, сэр? Вы меня неправильно поняли. Тем более, что опыт ставился на мне самом. А я, как видите, жив и здоров. Администратор базы, мистер Джастин, предложил добровольцу выйти на прямой физический контакт с иным. Точно так же вне колонии на нашем полигоне. Человек должен был некоторое время находиться рядом с животным без всяких ограждений, прямо на леднике под открытым небом. Естественно, из снегохода меня прикрывали стрелки охраны. WI обещала большую премию. Если интересно, 30 тысяч. Честно признаться, я пошел не ради денег. Хотелось посмотреть, чем все кончится. Других добровольцев просто не нашлось. Сами понимаете, такой эксперимент мог быть весьма чреватым. Председатель подкомитета. Опишите, пожалуйста, как прошел опыт. Свидетель. Да просто. Меня и мистера Пиквика привезли на полигон, вытряхнули из снегоходов и приказали мне непринужденно гулять. Будешь тут непринужденно. Иным управлял начальник биологического отдела. Все команды были согласованы со мной. Охрана стояла наготове и Иного мгновенно пристрелили, прояви он даже самую минимальную враждебность. Впрочем, мне от этого было бы не легче. Зверьки очень быстры и умеют убивать не хуже, чем сержанта звездной пехоты, серых беретов или грифона. Конечно, я боялся. Но 30 тысяч долларов... И самому было любопытно. Все-таки мистер Пиквик... Мой любимец. До сих пор кажется, что я сумел наладить с ним контакт. Около получаса я и иной бродили по леднику. Звер не обращал на меня никакого внимания. Ему была дана команда аналогична нашему понятию «игнорировать посторонних». Потом начальство приказало Пиквику изучить объект, но не трогать. Председатель подкомитета И чем все закончилось? Свидетель. Я уж решил все, кранты. Не очень-то приятно, когда в метре от тебя стоит громадный черный зверь с зубами и когтями, будто у адского демона. Пиквик вообще меня не тронул. Мне даже показалось, что узнал. Видно, они умеют различать внешность и запах. Потом мы прогнали через речевой анализатор изданные им звуки и поняли. Пиквик обрадовался. Все-таки по сравнению с командой биологов. Я был для него своим человеком, если вы понимаете, о чем я, сэр. Председатель подкомитета. Все это очень интересно, мистер Мак Эван. Но все-таки не могли бы вы в четких и понятных для членов комиссии выражениях сформулировать основную цель и главные задачи в ваших исследований С вашей точки зрения, и если вам известно, с точки зрения руководителя проекта со стороны WI и Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, свидетель в четких и ясных ну попробую сэр прошу заметить что я давал подписку о неразглашении председатель подкомитета в соответствии с двена поправкой конституции организации объединенных наций вы освобождаетесь от любой присяги данной государству организации и частному лицу если таковая противоречит интересам человеческого сообщества представляемого оон можете продолжать Не забудьте, что вы дали клятву на Библии. Свидетель. Хорошо, сэр. Вы сказали. Я думаю, что руководители WI хотели подчинить себе этих существ. Наверное, я не знаю точно. Директора компании рассчитывали кое в чем переплюнуть собственное государство и, возможно, подчинить его себе. Согласитесь, иные эта сила. Больше не требуется ядерное оружие и космические станции с установками плазменного удара. Достаточно пригрозить, что сбросишь на противника десяток яиц иных с личинками внутри, и можно принимать капитуляцию врага. А когда прибыли парни из Министерства обороны штатов, они прямо заявили, звери нам нужны как биологическое оружие новой эпохи. Такого еще никогда не было. Председатель подкомитета. Большое спасибо, мистер МакЭван ваши показания зафиксированы и будут использованы равно как и свидетельство обвинения и как свидетельство защиты это будут решать юристы организации объединенных наций вы можете быть свободны до завтра уважаемые господа заседание следственного комитета продолжится утром в качестве первого свидетеля будет по-прежнему заслушен мистер МакЭван, подданный королевство Великобритании. затем господин сергей казаков подданной короны Российской империи. Просьба собраться в зале номер 14 к 9 часам утра.